Глава 6 К небольшому кафе я практически бежала. Приземистое здание с яркой вывеской в форме тарелки с макаронами стояло на перекрестке и было всего в 20 шагах от ювелирной лавки. Так что уже через несколько минут я заходила в прохладное помещение, в котором были заняты почти все столики. Мизель, позвольте вас проводить. Официантка, высокая милая девушка Появилось возле меня неслышно, но я настолько вымоталась, что даже не вздрогнула, как и не стала привычно исправлять на мадам. «Мизель будет одна?» «Да», — кивнула и послушно двинулась за официанткой. Столик, куда проводила меня девушка, находился у окна в самом конце просторного зала. По соседству со мной сидели двое мужчин и о чем-то тихо переговаривались. Три дамы, примерно моего возраста, хвастались покупками. Донесшаяся до меня сумма, отданная за крошечную сумочку, повергла меня в удивление. Но, кажется, дама она нисколько не смутила. Меню. Спасибо. Поблагодарила, принимая плотный картон, на котором были перечислены в основном названия незнакомых мне блюд. Мизель, а у вас сегодня есть блюдо дня? Да, зити. Хм. одну порцию и воды. Воду принесите сейчас». «Как скажете». Учтиво склонила голову официантка, оставляя меня одну. Но ждать долго не пришлось. Воду в кувшине из прозрачного стекла с запотевшими боками, стакан и дольки лимона на маленьком блюдце принесли уже через минуту. Кто бы знал, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы с жадностью не наброситься на воду а дождаться, когда официантка снова оставит меня одну, неспешно налить холодную жидкость и медленно осушить стакан. Только выпив больше половины кувшина, я, наконец, утолила жажду и принялась осматриваться. Уютный, просторный зал с маленькими на четыре персоны столиками на каждом стояли вазы с букетиками цветов. Многочисленные бра на стенах горели теплым светом. Маленькие диванчики у большого раскидистого цветка придавали уюта, а расстеленные на полу разноцветные яркие дорожки заглушали практически все звуки. «Вождите, мизель. Что-то ещё?» еще? Нет, спасибо», — поблагодарила, не сводя свой взор с поставленной передо мной тарелки. Вид у пока непонятной субстанции был вполне аппетитным. «А желудок?» у которого был завтрак больше суток назад, яростным ревом подтвердил, что сейчас готов съесть даже старую подошву. «Не буду вам мешать», — донесся тихий голос девушки, а я, коротко кивнув, тотчас взялась за вилку и нож. Зити оказались очень вкусными макаронами с мелко нарезанными колбасками и томатами, запеченными под сыром. Порция была большой. Но, изголодавшись, я ее уничтожила подчистую и теперь осоловелым взглядом смотрела в окно на проходящих мимо людей, мысленно уговаривая себя подняться и отправиться на поиск ночлега. «Ваш счет, Мизель?» Официантка, как всегда, подошла ко мне бесшумно. Но и в этот раз я никак не отреагировала, рассеянно взглянув на клочок бумажки. «Это в Ринах?» «Нет, Мизель». «Два толера». Свежливой улыбкой ответила девушка, но ее взгляд стал цепким и обеспокоенным. «Да, конечно, возьмите». Поторопилась успокоить официантку, положив на стол две серебряных монеты, и залпом, выпив остатки чуть подкисленной воды, буркнула. «Спасибо. Будем рады видеть вас в нашем кафе». Заученно проговорила девушка, быстро пряча в ладошке мои деньги. «Угу. Кивнула» и устремилась к двери. Цена за макароны с сосисками и сыром, на мой взгляд, была очень завышена. В магазине элеганте за два толера можно было купить юбку. Пять дней на макаронах, и сорина нет. А у меня их всего с собой не больше сотни осталось. Если здесь везде такие цены, то я точно продешевила с продажей кольца. Но будем надеяться, что я просто шиканула и отметила свое прибытие в другое измерение в дорогом ресторане. Мысленно ворча, как старушка, я рассматривала вывески на зданиях, ища на них рисунок кровати. Только сейчас обратив внимание, что ни на одной из них нет букв, только рисунки или макеты того, что предлагает та или иная лавка и магазин. И если платье или там тарелка с макаронами выглядели вполне прилично, то вот трибуха над мясной лавкой откровенно пугала. «Простите, Исье, не подскажете, где находится гостиница?» — спросила у немолодого, но импозантного мужчины, только что покинувшего аптекарский магазинчик. «Хм, кажется, я видел ее на соседней улице. Вам надо свернуть за тем домом, пройти переулок и повернуть направо». «Благодарю вас», — произнесла, мысленно повторив маршрут. Так как всегда страдала топографическим кретинизмом, и, не задерживаясь более ни секунды, рванула в ту сторону, куда показал незнакомец. Ноги давно гудели от усталости и напряжения. День подходил к завершению. Людей на улице стало больше, все куда-то спешили, толкались, и я хотела поскорее спрятаться за крепкой дверью своего номера, остаться одной и волю нарыдаться. Гостиницу я нашла удивительно быстро. Вывеска в форме пухлой подушки и ночного колпака явно указывала на то, что здесь можно хотя бы провести ночь. Азычный голос, худой как палка дамы, подтвердил, что я не ошиблась в своем предположении. «Остался один двухместный номер. Если без подселения, то с вас пять толеров». «Сколько?» Не удержалась я, осознавая, что вырученные за кольцо деньги утекают, словно вода. Два с половиной с подселением, по-своему поняла женщина, выжидающе на меня посмотрев. Хорошо, давайте без подселения. Ваши документы, пожалуйста, э, мадам, мизель Шарил, назвалась администратор, сердито наморщив свой длинный нос. Мизель Шарил. «Сегодня со мной произошла беда. Какой-то мальчишка выдернул из моих рук сумочку, а там были все документы. Простите, мадам, но без документов я не могу вас разместить». Голосом нетерпящим возражений заявила дама, звонко захлопнув толстенную книгу. «Я понимаю, но уже поздно, и в Левзее у меня совершенно никого нет. Идите в магистрат». Там вам выдадут справку о потере документов и возвращайтесь. Без документов я вас не заселю. И вам стоит поторопиться. Магистрат закроется через полчаса. Но заговорила я в очередной попытке убедить противную дамочку, но махнув рукой, направилась к выходу. И только покинув здание гостиницы, со злостью саданула кулаком по стене, выпуская пар. А через минуту Я широким шагом шла к Серой башне, надеясь, что ярмарка закончилась, и мне удастся без задержки добраться до здания магистрата.